Глава седьмая. Первые шаги. За все в ответе человек, только не за первый шаг в жизни, его он совершает неосознанно. Валентина Захарова. Борт Райдер Арес. Уже понимая, что ПТК пробудился не просто так, командир Ареса попытался осторожно вытащить слегка затекшую руку, на которой так сладко прикорнула Агата. Однако не успел. Землянин, как и прежде, рывком погрузился в виртуальное пространство. Молочно-белый туман несколько раз в течение пары секунд поменял свою структуру. Он то клубился, то кристаллизовывался, то становился похожим на какие-то стеклянные соты, затем моментально раздвинулся в стороны. И землянин вновь оказался в уже знакомом строгом кабинете. За столом все так же невозмутимо сидел арбитр и с интересом посматривал на гостя. «Видимо, я оторвал вас от очень интересных и не менее важных дел, господин Ветров». С легкой ухмылкой спросил он, кивнув на человека. Бор опустил взгляд вниз и понял, что стоит перед этим странным существом, абсолютно обнаженным. «Да, вот, не ожидал». Честно признался он, не испытывая особого стыда, хотя какая-то талика неуютности у него все-таки присутствовала. Сидящий лишь слегка махнул рукой и в следующее мгновение землянин уже ощутил себя облаченным в пустотный комбинезон. «Думаю, так действительно будет лучше», — уже серьезнее проговорил обитатель этого загадочного места. «Времени у меня немного, поэтому давайте сразу перейдем к делу. Надеюсь, вы не против?» «Я сказал категорически «за», — не стал спорить командир рейдера. «Я уже давно пытаюсь хоть как-то связаться с вами». Мы тут попали в серьезный переплет, и я считаю, что моя родная реальность находится под угрозой. Вот тут вы совершенно правы, господин Ветров. Более того, среди нас возникло и укрепилось мнение, что ваш лепесток имеет какое-то особое значение в общей структуре фрактала миров. И что это значит? Перебил Бор. Что в нем особенного? Дело в том, что он находится, можно сказать, в центре мегаконструкта, и физические законы мироздания в нем, если можно так выразиться, Усреднены. Никогда прежде он не подвергался проникновению вражеских сил. Наши сотрудники, как совсем недавно выяснилось, время от времени присутствовали здесь. Хотя, если честно, никаких записей, а у нас, знаете ли, все очень бюрократизировано, нам найти не удалось. Однако факты вещь неприложные. Их подтверждение ваш костюм и не только. Есть несколько областей, которые даже я не в состоянии дистанционно проверить. А у меня, знаете ли, весьма серьезные возможности на этот счет поэтому мы считаем, что во всем этом есть какой-то особый умысел Творца. Если здесь присутствовали наши сотрудники, о которых нам ничего не известно, то можно смело сделать вывод, что они действовали примерно по тому же принципу, что и вы, проходя свою первую генерацию, и заработав при этом уникальные и прежде не встречавшиеся глиферы, которые и обеспечили вам ускоренное получение ПТК. «А как такое вообще возможно?» — поинтересовался Винт. Если вы создали эту структуру, я имею в виду компиляр, то почему вы не полностью контролируете ее? По-моему, это нелогично и очень странно, тем более с вашими возможностями. А они, насколько я понимаю, весьма велики. Я вообще теряюсь в догадках, ради чего вообще создано все это и кто вы такие на самом деле. Я потерял уже второго человека после вселения одного из вас. И все, что связано с вами, покрыто такой завесой мрака, что я весь мозг себе уже сломал, пытаясь найти адекватные ответы. Вы ничего не объясняете? А у нас тут вообще-то гегемон Ануаков пролез на корабле в нашу реальность, и я сильно опасаюсь, что он может каким-то образом разрушить ее. Ведь он, скорее всего, связан с теми, кто уничтожил тот лепесток, откуда мы сбежали. Арбитр напряженно молчал, нервно перестукивая пальцами по столешнице. Его лицо нельзя было назвать бесстрастным, наоборот. На нем время от времени пробегали какие-то сложные эмоции, играли желваки. Он как будто порывался что-то сказать, но в последний момент останавливался. «Знаете, господин Ветров, — наконец-то продолжил он, — то, о чем вы рассказали, к сожалению, для меня уже не секрет. Тут, можно сказать, подключилась параллельная сила, оказавшая вам помощь в трудный момент. Вас действительно сейчас можно назвать несмышленным ребенком, ведь вы и понятия не имеете, как устроен мультиверсум, а каким-то непостижимым образом оказались втянуты в нашу извечную борьбу. Вам действительно помогли, нарушив при этом ряд фундаментальных законов. Но тут, к сожалению, никаких санкций я применить не могу. Да и рассказывать, как это получилось, тоже не буду. Это долго вы вряд ли поймете, да и вообще в данной ситуации не имеет особого значения. С вами я хотел поговорить совсем по другому поводу. В сущности, сама возможность нашего разговора и появилась вследствие той помощи, которую вы получили от... Он запнулся. В общем, получили. Ваш ПТК был перенастроен, и хоть устройство в данный момент работает не в полную силу, но все-таки функционирует, в отличие от множества других, которыми оснащены наши штатные сотрудники. Получается, что весь ваш лепесток реальности оказался оголен. Самое печальное, что, судя по всему, его местонахождение оказалось запеленговано врагом. А это значит, что очень скоро его орды появятся в пределах ключевых точек и постараются его уничтожить. К сожалению, то, что получилось у вас, сработало далеко не у всех. Сейчас мы имеем лишь жалкую горстку подготовленных бойцов в пределах вашей реальности. Проблему пытаются решить, но пока не очень удачно. Этого явно не хватит для того, чтобы дать отпор. Вы верно заметили, что сами притащили на своем корабле слугу врага. Более того, должен вам сказать, что это весьма непростой персонаж. Он известен у нас как «Седьмой посланник». Благодаря ему мы потеряли множество лепестков. Правда, сейчас он очень сильно изменился и стал другим, но это не отменяет того факта, что враг, скорее всего, уже знает, где находится его бывший слуга. Таких, как он, у него достаточно много. Но конкретно этот действительно является весьма одиозной личностью, если вообще так можно назвать это мерзкое творение тьмы. «Так, господи, как же вы все любите непонятные обтекаемые формы!» не выдержал Винт. «Дайте мне конкретику!» «К чему вся эта болтовня? Мне нужно понять, что со всем этим делать. Оружие надо. Как его вообще можно уничтожить?» «Ты хочешь конкретики?» — поднялся со своего места арбитр. И лицо его в мгновение ока заледенело, а слова стали грубыми и чеканными. В этот момент от него повеяло такой мощью и опасностью, что землянин инстинктивно постарался подобраться. «Хорошо ты ее получишь». Вы сами выдали местоположение своей реальности врагу, и я предполагаю, что очень скоро сюда, к вам, начнется нашествие. Пока не могу сказать, почему именно здесь так плохо работают ПТК. Видимо, тому виной какое-то специфическое свойство реальности. Огромные пласты пространства попросту заблокированы для моего взора, и это наводит на определенное размышление. В сложившейся ситуации я уверен, что мы вряд ли сможем отстоять ваш дом, но что-то подсказывает мне, что он играет очень важную роль в плане Творца. Поэтому я принял решение использовать вас как один из самых мобильных ресурсов, доступных мне в этой точке пространства. Я хочу понять, что находится в заблокированных областях. Быть может, тогда у нас получится дать бой и защитить этот слой. Вы меня понимаете? Так достаточно конкретно? Вот теперь уже попахивает какой-то определенностью. «И хотя выглядит, как иди туда, не знаю куда принеси, то не знаю что, это все равно лучше, чем ничего», — признал землянин. «Мне нужны координаты, любая информация, все что угодно. Для того, чтобы выяснить то, что вас интересует, мне необходима инструкция о работе с ПТК. Если есть какой-то быстрый способ ее получения, то прошу его предоставить. Базы знаний или что-то тому подобное, неважно, я приму любой формат. Желательно получить хоть какое-то понимание, как можно с этим посланником бороться». Он ужасающе силен. Всех моих способностей не хватило для того, чтобы ему противостоять. Помогите мне, и я сделаю все, что от меня зависит. Вы еще слишком молоды, господин Ветров. Весь ваш опыт не стоит ничего перед тем, сколько прошел седьмой. Абсолютно существует очень долго. История конкретно этого посланника насчитывает более 15 миллионов циклов в понятных вам единицах измерения. И уж поверьте мне, это очень много». Впервые он появился достаточно давно и на первоначальном этапе не доставлял особых проблем. Однако со временем он стал не нешуточной угрозой. 15 миллионов?» — удивился Винт. «Да я убил его в первый раз всего пару циклов назад. Как такое возможно?» И тем не менее факт остается фактом, и он не преувеличен. Седьмой посланник является одним из самых результативных слуг врага, и с этим нужно считаться. «Я трезво оцениваю ваши возможности». И, к сожалению, должен признать, что они невелики. Любой наш сотрудник, прошедший полный комплекс метаморфоз без особого труда, справился бы с вами в прямом боестолкновении, попросту применил бы технологии работы с реальностью, о которых вы не имеете никакого представления. Так что шансы на успех у вас хоть и имеются, но мизерные. Но, тем не менее, вы действительно в данной ситуации можете оказать помощь. Я передам вам координаты областей, которые закрыты для моего взора. Ваша задача? проникнуть туда посредством имеющихся у вас возможностей и попытаться выяснить, почему они для меня недоступны. Желательно при этом добыть как можно больше информации. Сейчас ваш пространственно-темпоральный ключ функционирует примерно на 63%. Вам доступны в полном объеме пространственные и в частичном временные перемещения. Судя по имеющейся у меня информации, недавно вы такое применили на практике. Мы постараемся посодействовать и направим в эту область как можно большее количество наших агентов. Но вы должны понимать, что война происходит во многих лепестках. Нападения случаются регулярно, поэтому чуда не ждите. Я передам вам пакет знаний, благодаря которому вы освоите базовые функции ПТК. Ваш организм не полностью метаморфировал, поэтому полный патч приведет лишь к тому, что вы погибнете». «И как это будет?» — поинтересовался землянин. «Быстро». Слегка скривившись, улыбнулся арбитр, после чего голова Бора буквально взорвалась на долю мгновения. Однако вскоре вспышка боли прекратилась, и он с удивлением осознал, что теперь гораздо больше понимает о том, что носит на руке. «Так, и что мне делать?» Переспросил он, пытаясь одновременно и вести диалог, и переработать полученную информацию, при этом еще надо было как-то унять ноющую боль. «Искать, господин Ветров, искать». «Быть может, ваша реальность действительно не так проста, как кажется. А теперь прощайте. Дела знаете ли». Образ человека потускнел и растаял в белесом тумане. А вслед за ним и вся комната подернулась дымкой. А в следующем мгновении командир рейдера очнулся в каюте Агаты и в первую секунду слегка растерялся. Однако вскоре взял себя в руки и откинулся на кровати. Девушка мирно спала у него на руке, Сейчас, наверное, не стоило ее будить. Но вместе с тем необходимо было, пока есть такая возможность, разобраться в том, что же только что произошло. Арбитр, как всегда, вывалил кучу мутной информации, от которой не стало легче. Однако все-таки теперь винт понимал, что находится у него на руке и как этим устройством можно управлять. Прежде для этого необходимо было набирать определенную последовательность символов вручную, передвигая голографическую проекцию. Однако, как оказалось, это не совсем так. Ключом можно было пользоваться и по-другому. И сейчас бывший диетарх понял, как именно ему удалось спасти любимую девушку из Сайруса, откатив время вспять. Судя по всему, ключ был способен и на более серьезное перемещение во времени. Однако по каким-то непонятным причинам сейчас эта функция оказалась сильно урезана. Полученные знания следовало, безусловно, отработать на практике. Поэтому мужчина еще немного полежал, Затем осторожно попытался вновь вытащить руку из-под такой милой, озаренной сном головки Агаты. В какой-то момент он, видимо, все-таки ее разбудил. Девушка открыла глаза, однако Бор осторожно приобнял ее и поцеловал в носик. «Спи, моя девочка, спи сладкая, все хорошо», — проворковал он. Юная Аграфка нежно улыбнулась и снова закрыла глаза, а уже через несколько секунд опять ровно задышала. Бора еще немного полежал, затем медленно поднялся с кровати, облачился в комбинезон, затем в свой неизменный скафандр, доставшийся ему от неизвестного сотрудника компиляра, погибшего бог знает когда. «Интересно, почему арбитры и же с ним не знали о его присутствии здесь, если, по его словам, они следят за всеми, кто на них работает», задумался командир рейдера. Облачившись в артефактный костюм, он телепортировался в один из пустых трюмафореса, частично деактивировал броню на руке, чтобы ключ оказался виден, и приступил к освоению функций, которые ему разрешили использовать, уже понимая, в какую сторону надо двигаться. Бород решился от всего, что он знал прежде. Да, это устройство, как он уже не раз видел, можно было использовать, так сказать, в ручном режиме, перемещая виртуальную панель. Только вот для этого надо было разобраться в неизвестных символах, из которых она складывалась. А этого ему пока было не дано. Может быть, ему специально и не раскрыли эту тайну, но теперь он точно знал, что его можно использовать и на интуитивном уровне. А еще землянин прекрасно помнил, что ключ питается его энергией. Поэтому он начал осторожно, совсем по чуть-чуть направлять ее внутрь браслета. Раньше, когда он пытался так делать, ПТК не принимал ее. По крайней мере, после бегства из уничтоженного лепестка реальности все обстояло именно таким образом. Теперь же, после вмешательства неведомого аватара, как оказалось, имеющего какое-то привилегированное отношение к создателям компиляра и тому самому арбитру, он ощутил, что у него получается. Кольцо, обхватывающее его запястье, послушно принимало дар своего носителя. Однако ничего больше не происходило. Винт вливал и вливал в него энергию. Ее запас у него был достаточно велик. По крайней мере, уж такие смехотворные объемы можно точно было не брать в расчет. Осмелев... Он слегка приоткрыл виртуальный кран и увеличил, напор, наблюдая, как браслет все больше начинает словно светиться изнутри. Однако вскоре бывший диетарх все-таки решил, что, наверное, для первого раза хватит, и попытался послать запрос. Всего один простой запрос. Ведь то существо, с которым он разговаривал, сообщило ему о том, что внутри есть информация, которую он может получить. И вот командир ареса захотел это сделать. Поначалу, правда, у него ничего не получалось. Он перепробовал различные варианты ментальных посылов. Обладая огромным багажом знаний, он мог генерировать у себя в голове множество разнообразных комбинаций, однако устройство оставалось безучастным к его потугам. И так продолжалось до тех пор, пока Винт не на шутку разозлился. В сердцах он буквально прорычал «Так где же эта чертова информация?» И в этот момент он словно провалился в какую-то вязкую массу, которая моментально поглотила его. Чем-то это напоминало тот самый момент, когда он перемещался в комнату с белым туманом. Мозг, хоть и сильно преобразованный, но все-таки человека натужно заскрипел. Винт буквально физически ощутил, как его разум, обычно летящий на бешеной скорости, словно натолкнулся на совершенно неожиданно возникшую на его пути преграду. И он увидел. Увидел то, чего не мог себе представить, а уж осмыслить что-то подобное оказалось воистину непросто. И тем не менее, через некоторое время пришло понимание, что же находится перед ним. Это оказалась карта. Карта всего лепестка реальности. Целая Вселенная раскидывалась перед ним во всем своем многообразии. Миллиарды миллиардов галактик в практически бесконечном объеме пространства-времени прямо сейчас разворачивались перед ним. Изображение не было статичным, нет. Оно понемногу, по чуть-чуть, но едва заметно менялось, трансформировалось. Жил свою удивительной жизнью. Винт замер, пытаясь хоть как-то переварить увиденное. Величайшая тайна, то, что практически никому из разумных не подвластно, оказалось прямо перед ним, вокруг него. Он стал частью всего этого. Вскоре пришло понимание, что каким-то образом он может идентифицировать ту точку в пространстве, в которой он в данный момент находится. И, пожелав рассмотреть ее получше, землянин с удивлением увидел, как карта в его сознании расширилась, оставив в его поле зрения только одну галактику. Он захотел увеличить изображение еще больше, и вновь рывок. Только теперь перед ним открылись звездные скопления. Ошеломленный человек ощутил себя ничтожной песчинкой во всем этом великолепии. Затем Бор попытался сконцентрироваться на какой-то произвольной звезде, потому что каким-то внутренним чувством Понимал, что еще чуть-чуть, и он получит какую-то информацию об этом объекте. Однако его постигло горькое разочарование. В разуме вспыхнула всего одна фраза. «Доступ ограничен». Что ж этого следовало ожидать? Не думал же ты, земляной червяк, что тебе дадут такую игрушку в полное безграничное пользование. Ладно, не нагнетаем. Не стал концентрироваться на этом моменте носитель ПТК. Поняв, что это пока все, Винт снова увеличил карту. На этот раз он увидел перед собой всю звездную систему, в которой в данный момент находился арес. Каждое небесное тело, блуждающее вокруг безымянной звезды, можно было наблюдать словно на одном из самых мощных радаров дальнего радиуса обнаружения. Борс мог заметить даже свой редер, который буквально через секунду оказался уже совсем в другой точке системы. Затем практически сразу опять совершил прыжок, а потом попросту исчез, покинув транзитное пространство. Корабль под управлением Искина выполнял поставленную его командиром задачу, заметая следы. Пришлось снизить детализацию карты еще и еще. Однако повторное приближение, опять же всего лишь на несколько секунд, позволило бывшему диетарху снова запеленговать свой корабль, после чего тот опять скрылся. Поняв, что особого смысла в этом действии нет, Бор, вновь до максимума снизив детализацию, окинул взглядом карту Вселенной и с удивлением обнаружил то, ради чего ему и открыли доступ к этой тайне. Довольно обширная область картографированного неведомыми создателями компиляра пространства оказалась подсвечена другим цветом. Случайности в этом быть не могло. И землянин сконцентрировался на ней. Правда, как и говорил арбитр, проникнуть туда при помощи карты ему также не удалось. Область оказалась заблокирована для подобных наблюдений попытавшись хотя бы примерно осознать расстояние, на котором находится его цель от родной галактики, Винт мысленно присвистнул. Миллионы, если не миллиарды самых разнообразных галактик, туманностей, вообще каких-то абсолютно неизвестных ему образований разделяли эти две точки. Не стоило даже и думать о том, чтобы попытаться преодолеть их, применяя двигатели ареса. Да даже если бы и была возможность заменить их на какой-то аналог, позволяющий осуществлять межгалактические переходы, все равно это заняло бы колоссальное количество времени. А следовательно, существовала только одна возможность переместиться туда, используя пространственно-темпоральный ключ и растянув его действие на весь корабль, как когда-то он уже делал, оказаться в другой реальности. «Что ж, задача более-менее обретает хоть какие-то очертания, с этим уже можно работать», — решил землянин. Еще немного полюбовавшись на это удивительное чудо, Винд задумался, насколько ничтожными на самом деле теперь представлялись его прежние познания о Вселенной. Она оказалась настолько огромна, невообразима, чудовищно велика. Запоздало пришло понимание, что это поистине грандиозное творение. Вроде бы хаотичное, но в то же время в нем чувствовалась какая-то почти законченная красота. Казалось, ей не хватает всего чуть-чуть, самую малость. Однако понять, какую именно малость, землянин не мог. Ему удалось только осознать, что же он на самом деле видит перед собой. Но ясным стало одно. Весь этот так называемый «лепесток» действительно расширяется. Летит сквозь бездонную пустоту неведомо куда и непонятно откуда. Отправную точку выявить оказалось проблематично. Вполне возможно, для этого еще предстояло долго учиться. Сколько так простоял командир Ореса, он не знал. Карта настолько увлекла его, погрузила в себя, растворила целиком, как будто сделав частью себя, что он с огромным трудом смог отдернуть себя и, сконцентрировавшись, разорвать эту связь, чтобы в следующем мгновении вновь почувствовать собственное тело, стоящее в трюме рейдера. И ведь он попробовал только одну из возможностей. Внутри все как будто сдавило тисками. Мысли перескакивали одна на другую, и человек сделал вывод, что, скорее всего, это происходит из-за частичной перегрузки головного мозга. Ничем он им, расшалившиеся эмоции он объяснить не мог. Бор постарался выбросить все мысли из головы и ни о чем не думать, погружаясь в своеобразную медитативную технику. Стало полегче. Затем он слегка ускорил собственный метаболизм и постарался восстановиться. «Кто же вы такие?» Какие силы вам подвластны, раз вы можете создавать нечто подобное? И почему, обладая ими, вы позволяете каким-то тварям уничтожать все это великолепие?» Пробормотал он в задумчивости спустя пару минут, прокручивая туда-сюда кисть и рассматривая браслет со всех сторон. Видимо, я действительно чего-то не понимаю. Может быть, и у вас есть какие-то ограничения, какие-то свои непреложные законы, которые вы не можете переступить?» И именно для этого понадобилось создавать компиляр искать с его помощью тех, кто станет вашими руками и глазами, а может, просто бездушными инструментами, живыми костюмами. Но если ваша миссия состоит в том, чтобы сохранить вот это, то я готов преклонить пред вами колени. Если уж так получилось, что каким-то образом этот жеребий пал на меня, что ж, так и быть, придется нести его до конца. Командир. «С вами пытается выйти на связь доктор Селин». Послышался голос Дэна в выделенном канале связи, воровая землянина из экзистенциальных размышлений. «Что?» Не сразу понял мужчина, пытаясь собрать мысли в кучу. «Доктор Селин пытается выйти с вами на связь. Вы находились в трансе в течение 3 часов 41 минуты. За это время корабль совершил 683 прыжка. Обнаружив изменения в вашем состоянии, я позволил себе донести до вас эту информацию». «Насколько я понял, ты еще не вышел из капсуляции», — поинтересовался Бор. «Так точно, командир. Полноценное личностное ядро будет распаковано через 1 час 18 минут». «Понял. Осталось немного, как-нибудь потерплю. Прежний ты мне нравишься гораздо больше», — улыбнулся землянин. «Соединяй». В следующую секунду в канале связи послышался синтезированный голос Листра. «Господин Оставленная вами задача выполнена. Я произвел всесторонний анализ физического состояния Джолден Солла. Готов произвести доклад. Винт сделал запрос к Эскину и тот моментально выдал ему местонахождение собеседника. Как и ожидалось, он находился в медицинском отсеке, который практически никогда не покидал, предпочитая общению с другими разумными присутствующими на корабле научную деятельность или выполнение своих непосредственных обязанностей главного медика. «Я сейчас прибуду, вот все и расскажешь», сообщил он Ксеносу, а затем, по его приказу, Дэн телепортировал его в выбранную точку. Доктор встретил землянина, стоя неподалеку от той самой капсулы, в которую был помещен нейтрализованный, только благодаря вмешательству неведомой сущности, не несостоявшийся десантник Империи Аратан. Ксенос был облачен в свой необычный высокотехнологичный скафандр, в котором Урс практически на две головы возвышался над весьма рослым человеком. В любой другой ситуации это могло вызвать определенное беспокойство, однако принимая в расчет, что Листры по своей природе абсолютно неагрессивные существа, на этот счет можно было не переживать. «Ну что, рассказывай», — попросил командир Рейдера, поворачиваясь в сторону стеклянной крышки медицинской капсулы, за которой можно было разглядеть обнаженное тело с таким трудом у спокойного товарища. Его жизнь оказалась выменена на другую, как не горько это было осознавать. И несмотря на то, что Сол являлся земляком Винда, трудно было назвать этот выбор легким. Как вообще можно было взвешивать на часах весов две жизни? Отбросив невеселые мысли, Бор стал слушать слова Листра. «Я произвел всесторонний анализ организма господина Сола. Обнаружены остаточные следы препаратов, сходных по своему первичному составу с теми, которые были обнаружены в тканях остальных членов экипажа. Это не полноценные соединения, а лишь остаточные молекулы, однако они не характерны для данной биологической структуры. Отсюда можно сделать вывод, что каким-то образом данные препараты оказали неадекватные, и, скорее всего незапланированное влияние на организм господина а В данный момент я уверен, что они больше не отказывают на него абсолютно никакого пагубного воздействия и в ближайшее время будут полностью удалены естественными системами выделения». «Это все понятно», — отмахнулся землянин. Тот гребаный скин действовал по своему стандартному шаблону. Захватил всех и переместил в лабораторию, вкатил дозу каких-то лекарственных средств, а когда возвращал, не успел ничего исправить, слишком быстро все произошло. Меня больше интересует имплант на его затылке. «Прошу вас!» Сделал характерный жест правой конечностью листер, и в воздухе перед ним отобразился голографический экран, на котором оказалась изображена трехмерная модель устройства, помещенного тем, кто занял тело Надин в череп Джона. «На первый взгляд, ничего сверхъестественного я в этом предмете не обнаружил». Имплант закреплен фиксаторами в косяк черепа. Мозговые ткани при этом оказались никоим образом не затронуты. Нейросетевая структура господина Соло также не повреждена. Однако устройство излучает определенный набор сверхвысокочастотных модуляций. Спектр достаточно широк. В нем присутствуют все составляющие и, вполне возможно, наша аппаратура не может зафиксировать его полностью. В данный момент я веду исследования в этой области, но пока особых подвижек нет, набирается статистика. Определенно могу заявить, что данный предмет блокирует генерацию ментальной энергии. Подобные технологии не уже встречались, да и у нас на борту нечто похожее имеется. Но такое исполнение я наблюдаю впервые. Если прежде господин Сол при тестировании показывал уровень развития в си 6 то теперь его можно охарактеризовать как Са-9. Продуцирование энергии практически сведено к нулевым значениям. «Доктор, тут вы тоже для меня Америку не открыли. Козе понятно, что это какой-то блокиратор. Меня больше интересует, насколько он стабилен, и можно ли вообще привести при его наличии Джона в сознание. Как-то мне не улыбается опять с ним бодаться». «Америку? Казет?» — переспросил Урс. «Господин Гвинд, я не всегда понимаю выражение, которое вы используете. Встроенный переводчик не дает корректного ответа на мои запросы. Прошу разъяснений». «Не заморачивайтесь, доктор Селим, это такой фольклорный сленг, родом с моей родины. Означает, что мне все предельно понятно. Так что там с возможностью пробуждения?» Исходя из вводных данных, я могу сделать вывод, что господин Сол в очередной раз проявил нестабильность псифункционирования. Если устройство будет работать на прежнем уровне, то я считаю, что особой опасности данной индивид представлять не будет. Однако, если вы опасаетесь рецидива, могу предложить внедрение в организм нано с мощным транквилизатором моментального действия. В случае опасности он парализует нервную систему. У меня наличие имеется подобных препаратов. Командир Ареса задумался. В словах листра имелся серьезный резоны отбрасывать их в сторону не стоило. Он немного подумал, а затем принял решение: Давай, помещай транквилизатор. Только на всякий случай сделай тройное дублирование, но так, чтобы при одновременной активации капсул он остался в живых. «Приказ будет выполнен, господин Бин», — проскрипел синтезированный голос Ксеноса, и его скафандр, свершив полуоборот вправо, замер перед капсулой, производя какие-то манипуляции. На все про все ушло не более пары минут. Как ни крутя технологии, применяемые на рейдере, вышедшем со стапелей последнего оплота Империи Рай, намного обогнали все, чем раньше имел дело доктор. Именно поэтому... Теперь, осознав, в какой рай для исследователей он попал, Листр бы, наверное, тысячу раз подумал, прежде чем поменять место службы. Перед ним открывались удивительные перспективы. Уже сейчас он был уверен, что, вернувшись в Содружество и опубликовав с разрешения нанимателей даже часть своих научных работ, он сможет по праву занять достойное место в иерархии Улья на родной планете. Более того, эти знания позволят его народу еще больше продвинуться в развитии однако впереди могло крыться гораздо больше, поэтому спешить с окончанием службы на рейдере Селим ни в коем разе не хотел. Закончив, он вновь обернулся к командиру корабля и доложил. «На накапсу с КЛД 307 Кому желаете предоставить доступ к активаторам?» «Мне и Дэну», — немного подумав, ответил землянин. Что-то внутри него хотелось, чтобы и Агата могла в случае чего ими воспользоваться, однако... Винт предпочел отказаться от такого желания. Как только Дэн доложил ему о том, что все, о чем говорил доктор Селим, выполнено, коды получены, Бор разрешил начать процедуру пробуждения. Благодаря продвинутым медицинским технологиям это не заняло много времени. Через 4 минуты крышка капсулы с легким шипением отворилась, а еще через 30 секунд мышцы на лице товарища дрогнули, и он медленно попытался открыть глаза. Затем ожидаемо сощурился, оставив только две маленькие щелочки. Однако вскоре его зрачки привыкли к освещению, которое, к слову сказать, было специально настроено таким образом, чтобы не доставлять особых беспокойств пациентам. Увидев напряженное лицо командира корабля совсем рядом, Джон слабо поинтересовался. «Что случилось, братишка? Походу, мы попали в какой-то замес, раз я торчу на больничке». «Можно и так сказать, Женя». Пока полежи, не совершай резких движений и ответь мне на пару вопросов. — похоже, мне стоит слегка напрячься. Невесело ухмыльнулся Сол. — Судя по твоему тону, ничего радостного я не услышу. Ну хорошо, без проблем. Задавай, расскажу все, что знаю, хотя, честно говоря, в голове такая каша. — Насколько я понимаю, судя по первой реакции, о последних событиях ты ничего не помнишь? — первым делом спросил Бор. — Мы находились в рубке, решали, что делать дальше. Вот это как-то и все. Честно ответил парень, немного покопавшись в собственной памяти. По крайней мере, больше я ничего у себя в голове найти не могу. Понятно. Ну а как твое общее самочувствие? Да вроде нормально, как обычно после капсулы. Можно сказать, что уже пришел в себя. А что? Что-то пошло не по плану. Ну что-то вроде того. Сосредоточься и почувствуй собственный псиисточник, попросил командир рейдера, внимательно сканируя энергетический фон товарища. Бывший десантник замолчал, слегка прикрыл глаза и попытался сделать то, о чем его просили. Затем сильнее наморщил лоб, стиснул зубы. Почему-то не получается? Спустя некоторое время признал он. Раньше чувствовал, теперь нет? Как будто какая-то пустота или блок? Что произошло? Евгений открыл глаза и требовательно уставился на земляка. «То, чего мы с тобой боялись», — тихо сообщил Винт. «Твоя огненная сущность опять вышла из-под контроля». «Но на этот раз все было гораздо хуже. Теперь у тебя в черепе установлен имплант подавляющей пси-способности». «Так уж получилось, не я это сделал». «Но снимать его тебе я запрещаю на правах командира, это слишком опасно». Ты абсолютно не отдаешь себе отчета в собственных действиях и способен разрушить все вокруг. А нам сейчас это, знаешь ли, будет весьма лишним. Мы и так заплатили за твою жизнь очень высокую цену. Рассказывай. Потребовал Джон и резким рывком сел в капсуле. В первую секунду его немного повело, но он тут же взял себя в руки и повернулся с серьезным лицом к товарищу, кивнул, приглашая к продолжению рассказа, и продолжил. Я в норме. Так что давай без этих соплей, братское сердце. Я не какая-нибудь тёлка хотела. Я, правда, совсем ничего не помню, но понимаю, что если потребовались такие методы, значит, дело серьезное. Хорошо, слушай. Не стал спорить с ним Винт и, честно, максимально подробно рассказал о том, что произошло на борту полигона. Во время всего разговора бывший десантник молчал и не смотрел в глаза товарища. Лишь когда тот рассказал ему о гибели на один, Парень с тоской взглянул в лицо командира и спросил. «Ты же понимаешь, что я не специально. Я ничего этого не хотел». «Да все я понимаю, дружище». Нервно дернув мускулом на лица, отозвался Винт. «И ни в чем тебя не виню. Может быть, мне действительно стоило выделить время и заняться твоим обучением. Вполне возможно, тогда бы ты смог себя лучше контролировать, только вот ничего уже не исправить. Так что будь добр, не пытайся снять это устройство». Мы лишь примерно представляем, как оно работает и что может случиться, если его попытаться удалить. Никакого вреда оно принести тебе не должно. Джон завел руку назад и потрогал затылок. Его пальцы пробежались по слегка выпирающему крестообразному контуру импланта, словно исследуя его. Буду считать эту приблуду новым апгрейдом для своей многострадальной головы. Невесело попытался пошутить Сол. Так что придется носить, это даже не обсуждается. Раз уж эта штука способна обеспечить безопасность, значит, она там и останется. Даю слово. А что вообще по обстановке? Удалось что-нибудь узнать на этом полигоне? И самое интересное, что за история с девочкой? Но не могла она сама по себе влезть в ту заваруху, которую ты описал? Ну, можно сказать, что ничего. Только зря потратили время, но других вариантов у нас не было, а Снадин. Тут я тебе ничего сказать не могу, просто не знаю, так что считай, что это решение тех, кто за нами приглядывает. Ть, да уж, получается, сыграли в минус, — согласился Сол. Что будем делать дальше? Сначала, мой друг, мне предстоит проверить тебя на наличие ментальных закладок. Видишь ли, пока ты находился в капсуле, у нас тут произошел небольшой инцидент, который лишь чудом удалось предотвратить. Так что придется мне немного поковыряться у тебя в мозгах. Надо так надо. Не стал перечить Джон, и в следующую секунду Бор ворвался в его разум и начал методично просеивать его, пытаясь найти следы гегемона. К его великой радости внутренний мир земляка оказался чист, поэтому, покинув его, он дал разрешение товарищу одеться и приступить к выполнению своих обязанностей. Джон практически успел натянуть комбинезон, как по выделенному каналу связи от Дэна поступило тревожное сообщение. «Командир!» принят сигнал от пространственного маячка, выданного вами Дереки Такс. Винт на мгновение замер, и это мимолетное напряжение не ускользнуло от внимательного взгляда десантника. — Что случилось? — поинтересовался он, безошибочно определив наличие какой-то внезапно свалившейся им на голову очередной проблемы. — Похоже, наша желтокожая попутчица вляпалась в неприятности. — Экипируйся, я жду тебя в рубке. — рассеянно пояснил винт, и исчез из медицинского отсека. Гегемония Ануа. Планета Ануа. Приняв решение, Карра Кен не стал откладывать его осуществление в долгий ящик. Он был более чем уверен в собственных силах, ведь для выполнения задуманного ему ничего особо не требовалось. Первым делом он решил взять под контроль одно из самых мощных государств, основным населением которого являлись Хомо, империю Аратан, имеющую мощный военный флот и колоссальные по объему возможностей для реализации его далеко идущих планов. Рептилоид без особых проблем выделил под эту задачу несколько потоков сознания, сосредоточился и визуализировал перед своим мысленным взором карту этого варианта Вселенной. Уже очень давно ему были подвластны подобные техники. Можно сказать, это было одним из его первых приобретений на пути Абсолюта. Однако тут его ждало небольшое, но крайне неприятное разочарование. Он не смог этого сделать так, как умел раньше. Безусловно, какая-то часть колоссального по объему пространства оказалась доступна его взгляду, но до прежних возможностей ему теперь определенно было очень далеко. Он едва смог выйти мысленным взором за пределы галактики, в которой в данный момент находился, и лишь краем зацепил несколько соседних похожих образований. Невообразимо древний ящер замер, сразу же направив на решение возникшей проблемы больше половины своих интеллектуальных ресурсов. Вообще-то еще совсем недавно он совершенно точно мог увидеть все. Только совершив переход в этот лепесток на корабле мерзкого примата, он без проблем использовал это умение. Однако сейчас его способности резко пошли на спад. Видимо, каким-то образом то, что он удалил у себя из головы, их серьезно усиливало, и вот сейчас началась стремительная деградация. Безусловно, эту тенденцию необходимо было тщательно изучить и по возможности затормозить, а для этого необходимы временные затраты. Только вот если тянуть слишком долго, то где гарантии, что они вообще не сойдут на нет? Следовательно, действовать надо сейчас, пока еще не слишком поздно. Соваться с подобными авантюрами к старшим расам, каковыми эти жалкие представители разумной жизни сами себя нарекли, не имея в наличии уже достаточно сил, чревато. Те же графы или геруанцы обладают внушительным штатом мощных псионов, и как только что убедился Ануак, Он своими руками купировал собственные возможности. Так что пока следует начать с тех, кто попроще. Но и тянуть с остальными слишком долго нельзя. «Проведу эксперимент», — решил Гегемон и приступил к осуществлению задуманного. Карра Кен сформировал у себя в разуме соответствующую ментальную технику и локализовал точку в пространстве, которую наметил своей целью. Столичная планета Империи Аратан предстала перед его внутренним взором как на ладони, в окружении оборонительных систем, которые рептилоида совершенно не смущали. А затем ящер сконцентрировался и, загерметизировав шлем своего черного скафандра, исчез из тронного зала. Прошло всего мгновение, и вот он уже материализовался на орбите одной из самых защищенных планет этой части исследованного космоса. Память Абсолюта услужливо выдала ему необходимую информацию о местонахождении на поверхности Императорского дворца. Следующее перемещение было нацелено в святая святых обителей Верховного Владыки Государства Хомо. Выяснить, где сейчас находится Император, не составило труда. Весь этот комплекс зданий предстал перед гегемоном словно на виртуальной многомерной карте, а его разум был способен переработать не такие объемы информации. Поэтому, слегка скорректировав точку для телепортации, Абсолют переместился прямо в кабинет Императора, и без долгих разговоров ворвался в разум человека, сидящего за изящным резным деревянным письменным столом, грубо переписывая личность Фариала Ансирайтиса на заранее заготовленный ментальный шаблон.